Занялась Рейк там еще в самом начале реформ, быстро сколотила приличный капиталец и году-двух в девяносто третьем в полном составе переехала в Штаты осваивать новый свет. Освоение, по словам Трифона, произошло очень даже успешно. Американцы оказались совершенно плюшевыми, кидать таких не перекидать. Тем не менее, недавно было принято решение вернуться в лоно исторической родины. Причина опять же, по словам Трифана, имела мало общего с политикой и экономикой и носила характер скорее романтический. Надоело у них там. Реальные мотивации братков были меньшего глубоко безразличны, и он объяснять их не стал. Ну, о вернувшись, почти в том же составе, за исключением убитых и посаженных в штатах, Трифан с дружками Угадили в страну мало похожую на ту, из которой некогда выезжали. Леметивный ракет, привычный по добрым старым временам, более не срабатывал. Всё давно поделили очень крупные, очень зубастые крыши более поздних призывов. Так и маялись непрекаенные братки, не знали, куда себя деть, как приспособиться. к незнакомому новому миру. Еле удалось найти фирму и бизнесмена, некоторым чудом оставшегося независимым. До да этого он и того, я завершился понятно чем. Под конец беседа предпринимателей и бандитов сделалась чуть ли не дружеской. Они шутили, рассказывали анекдоты, вместе катили бочку на безталковую власть, и никакие красные пятнышки по одежде и лицам более не разгуливали. Когда джипы отчалили, выстроившись колонны и укотили по Владимирскому прочь, изнависших над площадью расселённых домов дружно повализали меншофцы. Богучие парни выглядели страшно взволнованными, но как вскоре выяснилось, ней из-за минувшей разборки. И уж подобно ней из за милиции, которая теоретически могла бы заинтересоваться двумя длинными тяжёлыми сумками в руках у ребят, "万吉р, тебя Саргодон уже дважды звонил. Сразу перешёл к делу, белоголовый лесной брат Эй но там. Эти звонки могли означать только одно. Еменшов, выиstвочный образец самообладания, разом посерёг не хуже Трифану в скверторпома, когда тот оказался под прицелом у снайпера. Разница состояла в том, что Антону Андреевичу доводилось смотреть в глаза смерти и при этом поплёвывать." За руль меньшевцы своего командира категорически не пустили, просто набились все пятеро в необъятный серо-стальной БМВ, и Эйну, как генетически наиболее холоднокровный, мягко погнал благородного красавца по за городному. Меньшов невидящим взглядом смотрел сквозь лобовое стекло. Леночка была моложе его, но тридцать шесть лет. И хотя Саргодон клялся, что всё будет благополучно, в далёкие прежние времена, когда его звали Сани Виригиным, ещё бешеным огурцом, на том отрезке своей биографии, о котором Леночки не знала вообще ничего, а молодые Меншовцы имели очень смутное представление, Антонус пел слишком много узнать. а профессиональным отнятий жизни. А вот при рождении этой самой жизни на свет ему предстояло присутствовать впервые жизни, которая должна была стать его собственным продолжением. На полдороге до маленького курортного посёлка, где помещалась клиника Саргодона, железные выдержки Меншова до латки трещину. Антон вдруг сгорбился на сиденье И уткнулся в ладонь лицом. У него были седые виски, побелевшие тринадцать лет назад в течение одной ночи в далекой отсюда африканской стране, когда в небесах было тесно от звезд, а с канала втянула гниющими водорослями и избитый его выстрелом нескончаемо падал с четырнадцатого этажа человек по прозвищу Скунс. Так он и сидел, пока BMW притормозив не скользнул в гостеприимно распахнувшиеся ворота. Большие хлопоты с маленьким ноутбуком. Когда-то, когда настоящие фирменные джинсы были большим дефицитом,